Глава 10. В 2014 году один итальянский ученый, что вплотную занимался исследованиями заряженных частиц, которые остаются после мета-человека, обнаружил очень интересный момент. А именно, эхо может вещать, прямо как радиостанция. Только настроиться на эту частоту очень сложно, и это требует невероятных усилий. Первый Псико был создан в 2016 году. Исследования проводились при помощи волшебников класса «Сверхновая». Запуск происходил в небольшом городке Вернатце, который находился на юге Италии. При помощи данного аппарата смогли отыскать двух металюдей, которые скрывались от регистрации. Правда, МАК, что запускал ПСИКО и управлял им, потерял много энергии и в критическом состоянии был доставлен в госпиталь. Широкое применение данный аппарат так и не получил в связи с дорогой эксплуатацией и сложностью в обслуживании. Поэтому проект прикрыли, а несколько опытных экземпляров раздали специализированным службам. Дубровская прекрасно помнила, на что шла. Она знала все риски запуска бортового ПСИКО-5Б. Вот уже два дня женщина безуспешно пыталась отыскать запах или эхо тайсё, настроившись на частоту жителей города. Ох, громко выдохнув, Дубровская сняла шлем и выключила аппарат. Не думала, что это настолько весело. «Госпожа, вам необходимо отдохнуть», — произнес Давид и заботливо накинул на плечи женщины плед. «В морге отдохну», — усмехнулась она. «Тайсё хочет гражданской войны. У него не получится. Правительство на нашей стороне», — уверенно произнес парень и поднял кулак вверх. «На нашей» потому что они в большинстве своем одни из нас. Интересно, что бы предложил ты, Давид? Наверное, изобразил бы резню и охоту на ведьм, то есть в очередной раз пошел бы на обман. А как вы себе это представляете? Если спросить на улице у простых граждан, как они относятся к металюдям, то, думаю, ответ будет очевидным. И если две недели назад мне бы сказали, что об этих выродках давно ничего не слышно, то тут, скорее всего, могут применить силу. Агрессия растет. Я не вижу другого пути. Путь лжи и обмана ведет в бездну, друг мой. Рано или поздно нам всем придется явить себя миру. Они думают, что мы такие же, как Тайсе. А среди людей, можно подумать, нет преступников». Дубровская печально улыбнулась и направилась к дивану. «Встречает по одежке, Давид. Как ни крути, отойсё!» «Подложил нам огромную свинью. Мы найдем его. Обязательно найдем!» «Сомнений нет. Только вот, что он успеет вытворить до того момента!» Кое-как продрав глаза, я приподнялся на кровати. «Что происходит?» Откуда этот навязчивый шум? Ах, да, точно, это же мой дверной звонок. После жизни в общежитии Академии Кагана-Нохоше отвыкаешь от некоторых бытовых вещей. Лениво поднявшись, я открыл дверь. На пороге стояло двое грузных мужчин в синих комбинезонах. — Доброе утро, господин Матидзуки, — один из них заглянул в папку. — Да, это я. «Мы привезли вам товар от Фудзита Сана. Куда можно поставить коробки?» «Так...» — я задумчиво оглядел квартиру. «Чтобы подключить новое оборудование, мне как минимум нужно убрать все старое. Давайте пока сюда, в прихожую, а дальше я сам». «Хорошо», — грузчики поклонились и начали спускаться. Спустя полчаса вся прихожая и половина гостиной были заставлены коробками разных размеров и форм. Да, вот она, студия моей мечты. Расписавшись в документах, я отпустил парней и с задумчивым видом направился к своему старому рабочему месту. Ну, как старому. Погладив микрофон и огромный микшер, я с печалью вздохнул, и, раскрыв ноутбук, зашел на сайт объявлений. Чтобы освободить студию, нужно все продать. Так, началась вся эта проклятая голематья, когда ты отстыковываешь музыкальную аппаратуру, блин. Почему огромных роботов не сделали, а качественный беспроводной сигнал для музыки не смогли? Ну что за несправедливость? Десятки метров проводов, микрофон... Куча дополнительного оборудования, микшер, профессиональный усилитель, за которым, кстати, я гонялся почти неделю. В общем, еще много чего было отключено и аккуратно разложено на полу. Придется попросить у Китсуны Рео, чтобы он смог все это показывать и продавать людям из интернета, ибо у меня времени, ну, совсем нет. Хотя я вспомнил жуткую физиономию Рео. «Нет, лучше попросить кого-нибудь помилее, что ли». Сфотографировав все, я залил свою старую студию на сайт объявлений. Ну, теперь осталось договориться с Китсуны. «Милый некономий», — послышалось в динамике телефона. «Как я рада тебя слышать!» «Привет», — с улыбкой произнес я. «Я тоже рад. Как там Лин?» «О, она такая очаровашка! Мы с ней пьем чай!» «Она сказала, что у меня очень красивые глаза, представляешь?» «Это хорошо, будь с ней аккуратнее. Идет? Мы же ее совсем не знаем. Передай ей, что я заеду на этой неделе, проведаю ее». «О, Никономи и его младшая сестренка! Это так мило!» — замурлыкала Редзю. «Она не моя сестра, так что не придумывай. Я вот что хотел спросить. Мне пришла студия от Фудзиты». Буду записывать альбом и ярко стартовать. Но проблема в том, что старое оборудование некуда девать. Хочу продать, да и баблишек немного заработать на карманные расходы. В общем, у тебя есть кто-нибудь на примете, чтобы мог показывать товар? «Ну, могу предложить Рео?» «Нет, Рео мне всех покупателей распугает своим якудзинским оскалом. Лучше давай кого-нибудь более милого, а?» хотя я очень сомневался, что таковые у Редзи есть. Она, вопреки всем японским стандартам, никогда не смотрела на внешность специалиста. Ее всегда интересовала исключительно рабочая часть, так сказать. Если человек в совершенстве владеет чем-то, что нужно для клана, то Редзи возьмет его на работу, даже если тот будет очень страшным. Но опять же, Рё был телохранителем, ему не нужно было быть красавчиком. «Более милого? Ну, всех моих парней ты видел, а мальчиков из конторы я не допущу до твоей квартиры, ибо сам понимаешь...» «Понимаю». «Но не кисни. У меня есть кое-кто на примете. Будет у тебя через пять минут. Пока». «Кицу» — она повесила трубку. «Не». причем вздохнув, я на всякий случай припрятал все свои музыкальные инструменты. Большинство из них было либо раритетом, либо принадлежали очень известным личностям. За такие можно было много выручить, если знаешь, где и кому продавать. Заварив себе невкусный кофе, я уселся у окна и выглянул на улицу. Воскресенье. За что я люблю этот день, так это за то, что утром вообще никого нет. Тишина и благодать. Люди лениво отлеживаются у себя дома». Откуда-то издалека послышался рев мощного двигателя. И спустя мгновение в эту идиллию тишины эпичным фестивалем ворвался ярко-красный Ford Mustang GT. Редкая машина для этих краев. Автомобиль повело в элегантном заносе, и с диким визгом покрышек он остановился где-то возле моего дома. Хлопок двери и цоканье женских каблуков в сторону подъездной двери. Так... «Это ко мне?» Я залпом допил кофе и направился к порогу, дабы заглянуть в глазок. На площадке стояла привлекательная девушка в дорогом пальто. «Хм!» Я удивленно кивнул головой и открыл. «О, Матидзуки-сан!» В квартиру тут же уверенно шагнула миловидная блондинка и широко улыбнулась, блеснув идеальными зубами. «Я так рада с вами познакомиться!» На вид таинственной гости было около 30, хотя вполне вероятно, что чуть меньше. Вроде стандартная гламурная блондинка в дорогом пальто, но было в ней что-то интересное и завораживающее. Я только сейчас понял. Этот взгляд, теплый и глубокий, как будто она всю жизнь ждала только меня. «Вы отрезю, верно?» — тут же спросил я. Нельзя тормозить, это может негативно сказаться на моем образе. «Да, меня зовут Айрис. Айрис Грин». «Очень приятно. Матидзуки и Чиро». Я улыбнулся и галантно чмокнул новой знакомой руку. «Вам надо помочь продать студию, верно?» «Ага». Я жестом пригласил Айрис зайти. «Тут немного не прибрано, коробки, знаете ли. Все вещи вот здесь. Список я вам оставлю, чтобы не запутаться». «Не стоит». Я разбираюсь в оборудовании. Серьезно? Я был удивлен. За сколько продаете вон тот Гайлд Чардис, три тысячи, с видом знатока, спросила она. За четыреста тысяч йен? Мало. С руками и ногами оторвут за шестьсот, уверенно заявила Айрис. Мм, недурно. Я утвердительно кивнул головой. Поменяю ценник на сайте. Кстати, я сколько знаком с Кицуны и ни разу вас не видел, кем вы приходите с ей. «Да еще и имя такое. Вы же из-за океана, верно?» «Все верно. Я родилась в Сиэтле. А мы Снайт. «Как бы это сказать?» — девушка замялась. «В общем, мы с ней довольно близкие подруги с самой Академии». «О, так вы тоже волшебник». «Ага, я Альфа, мэтр воздуха», — мило улыбнувшись, ответила Айрис. «Ого! Кстати, а какой тип и ранг у Кицуны? «А она вам не сказала?» Она боится при мне этой темы, как огня. Про магию говорит лишь вскользь. Честно говоря, у нас всегда были друг от друга небольшие секреты касательно прошлого. Поэтому я на нее не давлю. В общем, вот. Ага, понятно. Но в любом случае, я не имею права раскрывать все карты Найт-Тян. Если она захочет, то расскажет. Видимо, она любит вас очень сильно. Пожав плечами, ответила девушка и села на диван. «Послушайте, Матидзуки-сан, можно просто и... ичиро...» «Ичиро...» «Хорошо. Вы не могли бы мне сказать пароль от вай-фая?» «Конечно». Я вытащил бумажку и положил перед ней. «Благодарю. Сидеть в одиночестве будет скучно. Я сериальчик гляну». «Да, конечно, я лишь улыбнулся. Блин, у Редзи классные подруги. А я-то думал, что она совсем одинока. Ну ладно, сейчас нужно думать не об этом». В кармане завибрировал телефон. «Слушаю». Матидзуки-сан в динамике послышался прохладный голос княжны. «Через два часа я заберу вас из дома. И мы отправимся на свидание. Тренировочное свидание. Так что приведите себя в, в надлежащий вид. Пиджак, лимузин? Нет, эти излишества оставьте для графини Карташевой». В ее голосе вновь почувствовался лед. «Эм, um, понял. Всего хорошего. На этом наш разговор и закончился. Черт, да откуда она знает? Хотя я тут же вспомнил огромное количество народа в театре. Среди всех этих людей было немало представителей диаспоры, и они явно не последние товарищи. Так что вполне вероятно, что информация могла дойти до нашей милой будущей императрицы». Быстро собравшись и попрощавшись с Айрис, я вышел из дома и, прыгнув на мотоцикл, поехал в банк. В городе было спокойно, вроде митингующие разбрелись. Мне было действительно интересно, что со всем этим будет делать император, у которого как минимум одна дочь была волшебницей и плюс, как сказала Кентян, ему прислуживал мощнейший клан, в котором также присутствовало немало металюдей. Очень интересно. Но, с другой стороны, как вычислить волшебников в толпе? У нас нет никаких опознавательных знаков. Сделают в магазинах наклейки, что обслуживание магов запрещено? Или, может быть, будут вывешивать плакаты о том, что волшебники – выродки? Но какой в этом смысл? Не зная о тайной жизни металюдей, все маги, как правило, и так стараются спрятаться». Люди же всегда были не очень хорошо настроены на взаимодействие с мутантами. Хотя, то ли еще будет, поживем и увидим. Головной офис UFJ Банк Токио располагался в центре города. Без пробок я добрался туда меньше, чем за 20 минут. Меня искренне переполняло любопытство, что же Ютака и Диана оставили мне в наследство. Почему-то я ощущал, что буду выглядеть как игрок из поля чудес, который выбрал приз, а Якубович достал из чемодана редьку. Припарковавшись на пустынной парковке, я снял шлем и направился внутрь, на пути к своему великому наследству. Внутри офиса было очень тихо, стояло несколько полицейских и людей в черных каф. Ничего себе, это их так тайсё напугал». «Ладно». Подойдя к терминалу, я взял талончик и, не успев сесть, был тут же приглашен в стеклянный кабинет. Зайдя внутрь, я увидел взрослую женщину в темно-синем костюме. Она что-то писала на бланке, но, увидев меня, тут же попыталась улыбнуться. Только вот что-то хреновенько у нее это получилось. «Добрый день!» — я приветственно поклонился. «Здравствуйте! С чем пожаловали?» Голос этой женщины-менеджера казался очень сухим, как будто кто-то скрипел старой задвижкой. «Меня зовут Матидзуки Ичиро. Хотел бы получить вещь по вот этому документу». Я положил на стол свою бумажку. «Так-так-так». Менеджер тут же схватила ее и внимательно осмотрела. «Ого! Что-то не так?» «Нет, все так. Просто я уже лет четырнадцать не видела таких бланков. Забавно». «Значит, господин Матидзуки, да?» Сотрудница склонилась к селектору и холодно произнесла. «Йокота-сан, прошу, подойдите в кабинет номер пять». «Да», холодно», — холодно ответил мужской голос. «Одну минуту, Матидзуки-сан. Йокота сопроводит вас в хранилище». «Хранилище?» Именно, женщина утвердительно кивнула. Спустя мгновение к нам в кабинет зашел молодой парень в форме. «Прошу вас», — приветственно поклонившись, он жестом пригласил меня за собой. Мы вышли из кабинета, и за нами тут же пристроилось два охранника, вооруженных пистолетами-пулеметами МП-9. Все серьезно. Пройдя по вытянутому коридору, мы вышли к огромной круглой двери, которая очень сильно напоминала гермозатвор из подземелий того чокнутого профессора. Якота-сан ввел пароль и, открыв огромную дверь, провел нас за собой. Тут была зона небольших ячеек, но мы направились дальше. Хм. Я, конечно, в банках ничего не хранил, и для меня было крайне удивительно, что сюда кого-либо запускают. После ячеек... Была зона вытянутых шкафчиков, нечто вроде школьных, только эти были немного мощнее. Сейф номер 302. Холодно, словно робот, произнес Якота и затем резко повернулся и зашагал в сторону одного из шкафов. Блин, как он его увидел? Тут же полумрак. Открыв сейф, он сделал два шага назад. Охранники же вообще остались возле входа. «Ладно». Я осторожно открыл толстую дверь, и в крышке сейфа тут же загорелась лампочка. Внутри сидел темный силуэт. Я аж отпрыгнул от неожиданности. Правда, присмотревшись, я понял, что это КАФ. Только вот, почему без шлема? Странно. Но, тем не менее, это русская модель Полтава ПБ-9. Довольно старый аппарат, но по сей день активно используемый армиями наемников простой в эксплуатации и весьма надежный. Блин, да с собственным каф я вообще буду круче Брюса Уэйна и Тони Старка вместе взятых. Еще бы. Еще бы мозги такие же иметь, так вообще было бы идеально. Но это ладно. Я аккуратно вытащил костюм и положил его рядом с сейфом. Дальше была какая-то книга. Открыв ее, я с удивлением обнаружил внутри фотографии. Да это же старинный фотоальбом, обалдеть! Я быстро пролистал пару страниц. На фотокарточках были изображены Юта, Кадиана, Марика и Темноволосый сумрачный паренек. Скорее всего, это и был знаменитый Цубаса Сан. Блин, дома обязательно посмотрю. Потом были еще какие-то книги со схемами, которых я не понимал и. Металлическая шкатулка с кодовым замком. Надеюсь, что код где-то записан. Также на самом дне был диктофон, старенький такой. В нем была кассета. Ладно, я обязательно все это послушаю. Как и ожидалось, денег у моих предков не было. Оно и ладно. Собственный костюм активного выживания намного круче любых денег. Вот честно, где бы я его купил?» Да и стоит он явно не миллион и не два. Осталось только найти шлем. Заглянув в костюм, я увидел записку. «Шлем расплавила, прости меня за это, с любовью, крестная мама». Еще и смайлик в конце поставила. «Ну, Марика, ладно, фиг с ним. Попробуем по каналам Кицуна найти шлем. Хотя я примерно представляю, что она мне на это скажет». «Нет, не экономи никакого костюма, и так рискуешь задницей в академии, так еще и тут хочешь в переделку попасть». «Ну уж нет, точно, так она и скажет». «Извините, Йокота-сан, а вы не помните, когда сюда притащили все эти вещи?» — поинтересовался я. «Запрос отклонен. Не имею такой информации, холодно», — ответил он. «Ладно, я был немного шокирован». Видимо, грубый персонал тут был в порядке вещей. Благо, что хоть Якота-сан помог мне утащить костюм к выходу. Вызвав грузовик, я направился к дверям, чтобы его встретить, но там меня перехватил менеджер из стеклянной комнатки. «Матидзуки-сан, Якота доложил мне, что вы вызвали грузовик». «Да, а что?» «Дело в том, что банк предоставляет транспорт бесплатно. Мы все доставим вам к порогу». «О, боюсь, что проблема только с костюмом. Остальное, в принципе, я унесу. Пакет? Было бы неплохо». Я благодарно кивнул. «А вы приветливее, Якота Сана. Какой-то он совсем нелюдимый». «О, правда?» Женщина тут же поклонилась. «Прошу простить. Он недавно у нас. Дали на обкатку, так сказать. Затем пойдет в один из филиалов банка в городе, а нам наклепает нового». «Наклепает нового?» «Не понял. Как это? На обкатку?» «Дело в том, что Якотасан — синтетик, банковский служащий. Она как-то странно улыбнулась. Через силу, что ли?» «То есть теперь синтетики выходят и на такую работу?» «Отлично!» — вздохнул я. «Видимо, мои друзья, для которых я писал музыку, начали реализовывать свой замысел. Только вот...» Они не подумали, что синтетики могут вытеснить живых работников со своих мест. Начнутся забастовки и бунты, и, в общем, все это очень нездоровая фигня. И я прекрасно понимал натянутую улыбку женщины-менеджера, ибо, воспитывая Якоту, она сама себе роет яму безработицы. Ужас. Надеюсь, власти с этим разберутся. Погрузив костюм в грузовик... Я спрятал оставшиеся вещи в банковский мешок и направился домой. Интересно, прошла ли модерация моего объявления. Айрис сидела на том же самом месте, где я ее и оставил. Даже как-то странно. С возвращением, улыбнувшись, произнесла она и поклонилась. «Ого!» «А вы воспитанная?» «Все друзья Кицуны Найт воспитаны, как полагается», ответила Айрис. «Что же, раз все воспитаны, значит, это хорошо. Но, если честно, странноватая она какая-то». И мне не давал покоя вопрос, почему я нигде не видел эту особу раньше. Ни на одном приеме, ни на одном празднике. Вообще никогда». В самом начале нашего знакомства Айрис упоминала, что они близкие подруги еще с самой Академии. Хм, близкие подруги? Кицуне не заводит серьезных отношений. С партнерами расстается быстро, а тут вдруг близкая подруга, которую она никому не показывает. Неужели они... Мой пытливый ум тут же нарисовал, как Резю стискивает Айрис в жарких объятиях и на заднем фоне расцветают розы. «Нет, этого не может быть. Это всего лишь моя больная фантазия». «Простите, Айрис, может быть, вам стоит снять пальто?» «Нет, мне не жарко, спасибо», — скромно ответила девушка. «Кстати, есть вероятность, что будут звонить. Может, стоит оставить мне телефон?» «И то верно. Дождусь к нежну и оставлю его вам». Я положил смартфон на стол и направился в свою комнату. Хоть это Айрис и выглядела милашкой, а все же она какое-то там доверенное лицо Кицуны, Черт знает, чего от нее можно ждать. Я это к тому, что Редзю могла воспользоваться шансом и попросить натыкать всюду жучков. И не потому, что она маньяк, а просто потому, что дико переживает. И смартфон я потом <кхм>, проверю. Да уж, забота Кицуна не знает границ. Надеюсь, что пока я ищу Марику, большая сестренка переключит все свое внимание и любовь на Лин. Пройдя в свою комнату, я нажал на правую ножку кровати, и матрас открылся, словно капот у автомобиля. Под ним находился сейф. «Нет, не подумай, я вовсе не параноик. Просто люблю немного перестраховаться». Спрятав мешок с наследством в сейф, я направился встречать грузовик из банка. Мы со здравяком утащили костюм и поставили его в мою комнату. Для пущего эффекта я накрыл свой первый каф простыней. Айрис с любопытством наблюдала за всем этим мероприятием. Кицуна не рассказывала, чтобы пилот», мило улыбнувшись, произнесла она. «Послушайте, дорогая, я включил все свое обаяние и, присев на колено перед гостей, тихонько произнес. У всех есть свои секреты. И я очень надеюсь, что это останется между нами». «Договорились?» «Нет проблемы, Чарокун. Я пришла, чтобы помочь вам и не более того». «Тоже хорошо». Я благодарно кивнул и направился к гардеробу. «Кстати, в академии я учусь на пилота». «Правда?» «Так, значит, вы бета или альфа?» «На удивление, нет. Я кандидат гамма. Изучаю магию Сейшина». «Серьезно? А таких разве берут в пилоты?» «Удивилась Айрис». «Еще бы. Сейчас всех берут», — улыбнулся я. «Кстати, если уж на то пошло, после клинической смерти я стал каким-то мутантом высшей степени. У меня огромный запас энергии. Так какого черта вспышка не произошла?» «Даже немного обидно». «Скажите, Айрис...» Я вытащил дорогущую куртку. «Когда вы поступали в академию, кем вы были?» «Бетой». «Хорошо». «А как произошла вспышка?» «Ну...» Девушка немного замялась. «Это произошло внезапно. Меня приставили к группе подготовки агентов высшего департамента. На четвертом курсе было много заданий». В один прекрасный момент я просто осталась одна из всей группы. Остальных убили? К сожалению, мы напоролись на мета-людей. Знакомая ситуация. И что случилось? Я отбивалась. А когда закончила, произошел мощный взрыв. Мне показалось, что мое тело вот-вот разорвет на атомы. Было так ярко. А затем я почувствовала небывалую легкость. И все. В академии меня поздравили и сразу же перевели к кальфам. А у них такая классная общага, вы бы знали, и Черокун глаза Айрис на мгновение вспыхнули. «Серьезно? Блин, я наконец-то оделся. Даже немного завидую». «Хотя чего там завидовать?» «Поначалу, да, мне показалось, что я попал в дурдом, все эти ночные тусовки по пятницам, странные люди из разных уголков мира, что вели себя далеко не так, как принято в аристократическом обществе, и эта нависающая угрюмость в плане отсутствующих перспектив. Теперь же я определился. За оставшийся срок в академии я искренне хочу получить права на легковую тачку». Немного подтянуть владение оружием, ибо раньше я это делал крайне редко, поднатаскаться в магической практике, ну и, конечно, научиться в совершенстве пилотировать костюм. Через двадцать минут раздался телефонный звонок. Княжна не заставила себя ждать. «Слушаю». «Вечерокун». «Я жду тебя на улице». Голос княжны пробирал холодом до самого сердца. Но мне, если честно, не было до этого никакого дела. Я должен привыкнуть к ее обществу. Запомните некоторые ее повадки и фишки, чтобы завтра не опростоволоситься. Ну и на этом все. Дальше меня ждет плотная работа с моим милым айдолом. Попрощавшись с Айрис, я спустился вниз. Ну да, чего еще ожидать от княжны. Возле моего дома стоял целый кортеж из черных машин а в центре всей этой сопровожденческой тусовки красовался бордовый руссобалт. Где-то в конце дороги недовольно сигналили местные жители, что поневоле оказались в пробке. «Бонжур!» — княжна натянула дежурную улыбку и махнула мне рукой. Я лишь обреченно вздохнул и направился к ней. «Доброго дня, Ваше Высочество!» — я поклонился и сел на пассажирское кресло. «Можно вопрос? А эти ребята будут нас сопровождать?» «Поверь, ты их даже не заметишь», — усмехнувшись, ответила княжна и, нацепив очки капельки, надавила на педаль газа. Двигатель свистнул, и мы поехали вперед. Кортеж медленно зарычал и с гулом направился за нами. Спустя пять минут все черные машины и вправду слились с местным трафиком. «Невероятно!» хотя надо понимать, что кортеж привлекает слишком много ненужного внимания. «Куда поедем?» — поинтересовался я. «Сперва в мою любимую кофейню, все так же холодно», — ответила княжна. «Простите, а к чему в вашем голосе сосульки?» «О, а ты еще не понял», — девушка, прищурив глаза, строго посмотрела на меня. «Знаете, господин Матитзуки, вот я порой диву даюсь...» «Насколько люди могут быть беспечны?» «Так, вы ходили в театр. Прошу заметить, театр. И вы искренне верили в то, что там не будет моих знакомых?» «На щелкунчике. Вы и вправду идиот. Не стоит ругаться. Я пригласил графиню еще до того, как мы с вами начали <кхм> встречаться. Я перешел на деловой тон. Могли бы отказаться, заболеть, придумать любую отмазку». «И не идти с этой шваброй!» «Швабра!» — меня распирал смех. «Будущая императрица назвала представительницу своего окружения шваброй. Забавно!» «Прости, вырвалась. Больше я себе такого не позволю!» Княжна смущенно покраснела и элегантно завернула на парковку. «Это здесь!» «Мы находились возле дорогой кофейни под названием «Этельвейс». Лично я тут ни разу не бывал, но до меня доходили слухи, что кофе здесь обалденный. На входе нас встретила милая официантка и проводила к свободному столику. Меню было напечатано на дорогой бумаге и, казалось, словно все позиции были вписаны вручную каллиграфическим почерком. «Я буду латте с банановой пенкой», заключила княжна и, захлопнув меню, дежурно улыбнулась официантке. «Так, я, честно говоря, не особо разбираюсь, но давайте... Так, попробуем гляссе с карамельным сиропом». Я также улыбнулся и протянул официантке меню. «Минута вашего драгоценного времени» — ласково промурлыкала она и упорхнула к барной стойке. «Продолжим», — я скрестил пальцы и взглянул на ее высочество. «Так в чем проблема с графиней?» «Почему ты называешь ее шваброй?» «Просто вырвалась. Не обращай внимания!» Сухо ответила княжна и отвернулась. «И вообще, учись уже моногамии. Если ты при настоящей девушке будешь так себя вести, не видать тебе счастливой семейной жизни». «Ого! Это меня немного задело, но я не подал виду». «Хорошо. Впредь буду учитывать. Но я же с ней ничего не делал. Просто невинный поход в театр». Ее туфли, которые сломались... «Стоили, как вся эта кофейня. Если бы она не хотела произвести на тебя впечатление, то явно бы оделась скромнее, холодно прошипела княжна. Ты, Матидзуки Ичиро, ставишь меня в очень неудобное положение. А что, если девушка в тебя втрескалась? О, нет, исключено». «Ты так уверен?» «Конечно». «В любом случае, взгляни на эту ситуацию со стороны. Вот я». «Вот графиня Карташева. Вот ты, босоногий Аболтус, что ведется на каждую встречную юбку. Я не ведусь на циц». «Я не договорила», — холодно произнесла княжна. «Она ниже меня по статусу. Так уж вышла, Ичирокун. Люди не равны. Ты встречаешься с принцессой Романовой, об этом все знают. Но в итоге, после объявления, ты появляешься в театре с графиней Карташевой». Да и ладно бы вы скромно себя вели, как, не знаю, приятели. Так нет же, она вешалась на тебя. Это этикет. Этикет включает в себя поход с девушкой в лов-отель? Эта княжна сказала на повышенном тоне, отчего бармен и второй официант замерли и мимолетом взглянули на нас. Простите. Так вот, переспать с девушкой — это для тебя «Этикет?» «Нет, мы не спали. Графиня спасла ребенка. Там были митингующие. Началась погоня. Мы просто спрятались. Если знаешь про сломанный каблук, значит, должна знать и это». «Ну-ну». «Допустим, ты искал безопасное место, чтобы вызвать водителя». «Хорошо», — княжна холодно усмехнулась. «Но только вот моим знакомым ты это уже не объяснишь. А мне пришлось вчера краснеть». Ох, я давно так не терпела. Честно, теперь, Ичерукун, из-за своей беспечности и полигамии ты обязан мне погроб жизни. Ага, сейчас, сухо ответил я. Простите, Ваше Высочество. Уж потерпите меня еще пару дней, а потом я постараюсь исчезнуть из вашей жизни. Друг сказал, что ты не выходишь из своей башни. Ты специально так резко прыгаешь с делового на разговорный. Да. Молодец. Фух, княжна громко выдохнула и взглянула на меня. Радует одно. При тебе не нужно вести себя как важная персона. Это еще почему? Я хочу, строго произнес я. Хочется, перехочется, и чарокун. Мы пошли на свидание, чтобы ты узнал меня поближе. Так, то есть тебе меня знать не нужно. Я с подозрением посмотрел на девушку. «Я знаю о тебе все и даже больше», — спокойно ответила княжна и приняла свой кофе. «Ты и Чарокун слишком открыт. Твоя уязвимость — родство с Редзю. Из-за нее я смогла нарыть о тебе все. Ну и большое спасибо девочкам из общежития Гамм. Стоп! Что за девочки?» «О, ты живешь там месяц, а про свой клуб поклонниц ни слухом, ни духом?» Княжна весело рассмеялась и вытащила из сумочки несколько моих фотографий. — Они следят за тобой, Ичерокун. Будь осторожен. — Твою мать! Вот честно, вырвалась случайно. С одной стороны, конечно, приятно, когда тебя любят. Да только вот такая настырная любовь могла мне очень больно аукнуться. Да что там, уже аукалась. Кто доставлял информацию в газетенку? Теперь-то мне все понятно. Не выражайся, будь спокоен, Ичерокун. — Ага, — «Будешь тут. И что они это распространяют?» «Только между собой. Просто повезло, что среди них есть моя фанатка. Она-то всю информацию и слила. Казалось, что княжна наслаждается своим превосходством». «Хорошо. Это просто фантики. Они не могут знать про меня много. Немного? Уже кое-что. В общем-то, это я тебя скорее предупредила. Мы же с тобой договорились, помнишь?» «Я тебя не преследую, а ты записываешь альбом для минамитян». «Что? Ты это знаешь?» «Конечно. Уши повсюду, Ичирокун». «Ладно, я тебя понял. Буду аккуратнее». «Это радует. В общем, Ичирокун». Княжна резко поднялась и села рядом со мной. Я был ошарашен, но опять же не подал виду. «Что?» — я смотрел в ее теплые зеленые глаза. Наши лица были в пяти сантиметрах друг от друга. «Первый экзамен пройден», — облегченно вздохнув, ответила девушка и пересела обратно на свое место. «Будет странным, если ты начнешь трястись, как паралитик рядом со мной». «Согласен. Что-то еще?» «Будет, по мере продвижения, по чекпоинтам». «Чекпоинтам? Ага, я приготовила маршрут». Ее высочество положило на стол книжку с маршрутом свиданий для парочек. «Как мило! Здорово! То есть ты еще тут ни с кем не встречалась? Это тебя не касается, — холодно заявила она. Просто все эти вещи помогут тебе привыкнуть ко мне. Вот знаешь, милая, ты же принцесса. Не многовато ли для меня?» «Поверь, если мой отец решит, что принц достоин моей руки и сердца, будет намного хуже. Мне проще провести все это время с тобой, чем всю жизнь в компашке сомнительного, голубоглазого друга. Что по-русски ни слова не говорит и искренне считает, что мы все пьем водку и катаемся верхом на медведях. «Ужас! Как представлю, тоска берет!» — хохотнул я. «Врун!» — сухо произнесла княжна. «Ты бесчувственный и холодный эгоист». Я видела запись Сьегеря Массаши Куна. «Организм выбрасывает целый букет различных гормонов, когда человек совершает убийство, когда он осознает, что делает». «У тебя же ничего. Ты стрелял в людей из своей гигантской пушки, словно робот, не сомневаясь». «А чего сомневаться?» «Родная, не стоит путать работу и личную жизнь. На работе нет места чувствам, понимаешь?» «Директор многое себе позволяет». «Да как ты? Что за наглость? Причем тут директор?» «Да-да, много, понимаешь? Вот ты, как глава дисциплинарного комитета, как думаешь, завтра на задании ребята из моей группы впервые почувствуют кровь? Весело им будет?» — я прищурил глаз. «А директор здесь при чем?» «Он нас всех туда запихнул, ни у кого ничего не спрашивал. А нам что?» Нам теперь только и остается, что поминать Миека на пятничных вечеринках. Понимаешь, это был не ее выбор. За что она умерла? Из-за чего? Все это глупости и Директор лишь хочет раскрыть потенциал каждого ученика. В лужах крови? Хорошо. Я же эгоист и бесчувственная сволочь. Мне будет плевать. А ты? Ты взгляни потом на них. Готов поспорить, что завтра они изменятся навсегда если выживут». «Хватит жути нагонять. Конечно, тебе лишь только оправдывать свою великолепную академию и ее психопата-директора. Не смей говорить плохо про Акумурдона. Он восхитительный и мудрый человек». «Тебе в твоей зоне комфортно виднее», — усмехнулся я. «Конечно. Откуда тебе знать, что такое смерть людей и внезапная опасность?» «Вообще-то...» Я прекрасно знаю, что это. Княжна лишь вздохнула, а затем посмотрела на меня. И было в ее глазах нечто такое взрослое, мудрое и очень глубокое. Прости, я, конечно, жестокий местами, но не вижу смысла заставлять тебя вспоминать что-то плохое. Все в порядке. Это было давно. мне тогда всего четыре года было. Я мало что помню из детства, а вот это... Запомнила на всю жизнь В общем, мы приехали в Зимний дворец Там была встреча императорской семьи С представителями знати и иностранной элиты Много кланов тогда собралось Я в детстве не очень любила все эти шумные балы Поэтому просто гуляла по дворцу в одиночестве Принцесса в возрасте четырех лет в одиночестве Ладно, допустим, скептически произнес я Ну хорошо, я сбежала Да и всем было не до меня. А потом... В общем, я пришла в самую дальнюю башню и увидела там картины, такие красивые, я смотрела на ремесло Копылова. Это та, где несколько простых мужиков осетра огромного на берег затягивают. Рядом ходили слуги. А потом вдруг раз, все вокруг потемнело. В ушах дикий звон, тело ломит. Я думала, что умерла но, открыв глаза, увидел рядом с собой несколько раздавленных тел. «Теракт в Зимнем дворце», — вспомнил я. Напоролся как-то в интернете на статью об этом. Несколько слуг погибло и чудом выживший ребенок из императорской семьи. «Так это была ты?» «Да, меня спасли. Я потом несколько месяцев лечилась. А террористов быстро нашли. Говорят, что они до сих пор...» сидят в тюрьме на Соловецких островах. Но это неправда. Отец распорядился, чтобы их обезглавили сразу после суда. Веселая история. Я к тому, что не надо тыкать в человека пальцем, когда плохо знаешь его. Больше не буду. Так-то лучше, княжна улыбнулась. Нус, не будем о плохом. Наше следующее место тут, неподалеку. В итоге мы весь день проходили по разным местам. Честно, княжна реально расслабилась. Говорила со мной в очень легком стиле и даже не использовала свои причудливые словечки. Не скажу, что это плохо, но все-таки я думал, что подобных людей в детстве так жестоко обучают, что они уже просто не могут разговаривать иначе. На улице все было более-менее спокойно. Мы ни разу не напоролись на митингующих. Правда, когда мы шли по парку, княжна увидела собаку породы вельшкорги и побежала ее тискать. Благо, что хозяйка была не против. В дорогущем ресторане ее высочество научило меня правильно есть всеми столовыми приборами. Ах, за что я люблю японскую кухню, палочки да квадратная ложка. Вот тебе и все приборы. А тут и нож для устриц, и щипцы для улиток. В общем, одна сплошная заморочка. На огромном колесе обозрения был весьма романтический момент. «Ичирокун, не шевелись!» — строго приказала княжна. «Давай помягче, а! Я же не собака!» «Ичирокун, ты можешь, пожалуйста, замереть?» Фирменным ласковым голоском поинтересовалась княжна. «Да, конечно!» «Отлично!» — девушка подсела ко мне и, крепко обняв, положила голову на плечо. В кабинке повисла неловкая тишина. «Ай, так я и знала!» — разочарованно вздохнула княжна. «Что опять не так?» «Твое сердце забилось, как барабанная установка на рок-концерте. И чего теперь? Ты волнуешься!» «Сказал бы я, да не буду!» «Нет уж, говори!» — княжна внимательно взглянула на меня. «Увы, мы должны поймать единение и понимание!» «Ну, как бы это сказать?» Я задумчиво взглянул в потолок и подумал. А раз ее высочество говорит со мной в свободном тоне, значит и мне можно. «В общем, у тебя одна часть тела очень мягкая. И чирокун!» а закончилось свидание на горе Такао. Нус, с Ичирокун, я думаю, мы успели стать ближе», — улыбнулась княжна. «Ага, только вот где ты хранишь моторчик? Я устал, а ты еще полна сил». «Мой сейшин сильнее твоего», — усмехнулась она. «Спасибо за хороший выходной, Матидзуки Ичеро. «Ну и...» «Готовься к завтрашнему вечеру, будь умницей». «Ого», «Угу», — буркнул я в ответ. «Пока-пока!» — девушка взлохматила мои волосы и направилась к вертолетной площадке. «Не может быть! А хотя чего это я? Это же принцесса Российской империи!» За княжной тут же приземлился огромный вертолет и забрал ее. До меня не сразу дошло, что я остался один, и мне теперь переть вниз по тропе Косумидай, а затем ловить такси. «Вот блин!» «Почему она не подбросила меня до города?» «Чертовка!» «Все-таки я знал, что княжна та еще стерва, как сердцем чувствовал». Тихонько выругавшись, я направился вниз. «Парня в горы, тяни, рискни!» Вернулся домой, мягко так скажем, заколебавшийся. «Правда, там меня ждала довольно приятная новость». Эта тайная помощница Редзю просто чудо. вот, девушка положила передо мной внушительную стопку налички. «Что это?» — удивился я. «Все продала. Даже двести тысяч сверху выручила. Как я и говорила, у селок надо было дороже продавать». «А? Серьезно? Зная японцев, которые покупают товары бывшего использования?» «О нет! Это рок-группа, с ними было легко договориться». Айрис позаговорчески подмигнула мне. «Я благодарен вам. Сколько с меня за вашу работу? Мне будет достаточно, если вы дадите мне потискать вас за щеки», уверенно произнесла девушка. «Эм...» я с непониманием взглянул на нее в надежде, что сейчас она скажет. «Я шучу, но этого не последовало». «Что? Неужели вы брезгуете и чарокун?» «Нет, я...» «Просто удивлен! Чёртов разрыв шаблона!» «А что такого? Я уже взрослая, и многие не понимают моего детства внутри, а оно порой так и прёт наружу. Поэтому не сопротивляйтесь и позвольте мне получить награду». Айрис довольно быстро подошла ко мне и начала тискать за щёки. «И Чирокон, ты такой милый! Даже странно, что у вас японское имя!» «Так уж вышло!» — выдохнул я, прикоснувшись к раскаленным щекам. «Ладно, время позднее, а мне пора ехать. Всего доброго, Ичарокун!» Айрис махнула рукой на прощание и поспешила удалиться. «Пока-пока!» — ответил я, задумчиво глядя ей вслед. «Кажется, я все понял. Скорее всего, Айрис была для каких-то тайных операций. Именно поэтому Редзю старалась никому ее не показывать». Этакий шпион для внедрения. А что? Она миленькая и сразу располагает к себе. Не уверен, что я бы дал малознакомому человеку вот так запросто тискать меня. Было в ней что-то теплое и родное, как мне показалось. Ну ладно. Бабосики на кармане, пришло время установить студию и взглянуть на документы, которые я получил в банке. Но сперва, хех, вытащив свой волшебный кубик, я нажал на кнопку. Он обнаруживает жучки и пищит при этом. Первый уровень ничего не найдено. Второй уровень писк стоял такой, что у меня чуть уши не заложило. Кицуне! До трех часов ночи я выковыривал подслушивающее устройство из своей мебели и домашней техники. Как я и думал, наглая моська опять включила режим суперзаботы. И, конечно же, в этом ей помогла Айрис. Черт побери, идеальный глазомер. Я даже ничего не заметил. Айрис опасная, очень опасная. Так и не подключив студию, я завалился на кровать». Надо бы взглянуть на документы, но, зевнув, я почти моментально отправился в гости к Морфею. Утро я провел в спешке. Блин, это ж надо было так. Быстро собравшись, я прыгнул на мотоцикл и направился в академию. Кстати, коматы надо отдать должное. Вторые выходные подряд она сидела с моим пушистым другом. Я считал, что моб уже привык к подоконнику, и таскать его по городу каждые выходные было бы ошибкой. В академии все было куда хуже, чем я рассчитывал. Все студенты были, мягко так скажем, подавлены. Не думал, что ситуация с Тайсё их так плотно раздавит. Масаши выглядел уставшим. Он пытался улыбаться мне, но выходило как-то не очень. Сузуму явно был с жуткого бодуна, а Кинтян смотрела на меня, словно бык на красную тряпку. Странно, конечно, но думаю, что у этого всего есть свое объяснение. После молчаливого завтрака, который Сузуму пытался скрасить своими болезненными стенаниями, мы направились в ангар Керри Сана. Летная практика, которой я впервые был не рад. Вообще, знаешь, убивать людей утром — это так здорово, особенно когда ты новичок. Ох, сейчас у кого-то настроение сломается до конца недели, а может и до конца жизни, кто их знает. Пока надевали костюмы, к нам опять нагрянул колчик. Ох уж эти рыжие усы! — Господин Матидзуки! — радостно улыбнувшись, произнес он и приподнял в воздух небольшой бронированный кейс. «Нет, прошу, можно не сегодня?» — взмолился я. «Найн, никак нет», — по-немецки и по-русски ответил он. «Только вы и ваш приятель пустынный орел 50-го калибра». Ох, я обреченно вздохнул и принял табельное оружие высшего уровня. Честно говоря, я с дикой завистью смотрел, как остальные заряжают новенькие «Хеклер НДМП» «Кохви Пи-9». В довесок я решил сильно не понтоваться, ибо «Дигл» можно было считать и за основное оружие, и за пистолет, поэтому взял АЕК-919К «Каштан» — этакая русская альтернатива автомату УЗИ. «Эй, Матидзуки-сан, пойди сюда!» — позвал меня Керри-сан. «Да-да, послушай», — инструктор перешел на говор в полголоса. «В общем, сегодня задание довольно серьезное». «Я вам скинул информацию». «Ну да, зачистить склад торговцев оружием в доках. Серьезная тема. И что?» «В общем, сегодня с вами не будет сета. Так что все командование передаю тебе». Керрисан похлопал меня по плечу. «Вот еще. Не хочу я ими командовать. И вообще, с чего я? Ты из них самый опытный. Они тебе доверяют. Поэтому прошу, исполни мою просьбу». Да они меня не будут слушать, вот смотрите. Я повернулся к ребятам и громко спросил: Эй, бойцы, Кересан хочет сделать меня вашим командиром на сегодня. Как вам идея? Ура! Отлично! Я буду спокойна. Это хорошая идея! Черт, вырвалась у меня, и я вновь взглянул на самодовольного препода. Кересан, не скажу, что это для меня большая честь, но. «Ох, вы взяли и навесили на меня огромную ответственность!» «Выше нос, командир Матидзуки! Подождите, Кересан, — усмехнулся он и поспешил удалиться. «Вот ублюдок! Не хочу командовать! А если кого-нибудь там грохнут?» Понимая, что они в каф, но все же слышал про некий металл под названием «Бриарий». Так вот, пули из бриаревого сплава пробивают каф с человеком внутри, насквозь. Это уникальный материал. Ему даже сплава титана нипочем. Хотя фишка хоть и реальная, но на самом деле очень редкая. Поэтому встретить такое сейчас очень маловероятно. Ладно, они хотели увидеть меня в образе командира. Что же? Значит, увидят... Сознание Голди застряло где-то между двумя мирами. Он как будто вновь оказался в своем прошлом, солнечном и беззаботном, в том времени, когда Орден Борзых процветал. «Бат, бат, ты где?» — позвал милый голосок Лоры, что доносился из летней террасы поместья Флеймхартов. Такие восхитительные зеленые массивы, что затмевали на удивление яркое солнце, Голди еще нигде не встречал. «Бат, отзовись же!» «Бат, как давно его так никто не называл. Вместе с ответственностью Борзой уходит истинное имя, уходит истинная личность». «Бат, ты чего тут спрятался?» На полянку прибежала молодая девушка. На первый взгляд она могла показаться немного нескладной. Слишком вытянутое тело, худощавые ножки и острые плечи, плюс на личике было много-много веснушек. Ярко-рыжие волосы закручивались озорными кудряшками почти до самой талии. Лора. Вечно юная и неунывающая наследница клана Флеймхарт. Я читал. Просто читал, улыбнувшись, ответил Голди и отложил книгу. «Лора, в этом платье ты выглядишь потрясающе!» «Бат, тебе лишь бы меня смутить!» «Застенчиво ответила девушка и присела рядом». «Почему ты не на приеме?» «Устала. Я хотела помириться с Дианой, но она, похоже, до сих пор на меня дуется. С печалью вздохнула Лора». «Да? А что случилось?» — удивился Бат. «В общем, Диана влюбилась...» какого-то узкоглазого парня. Спасатель какой-то. Ни имени, ни фамилии. В общем, я ничего против простолюдинов не имею, но, говорят, он работает на русских военных. Лора прищурила глаза, словно рассказывала какую-то страшную историю. Русские военные. И что в этом плохого? Русские военные страшные. Они убивают людей и причиняют боль, детка. Тебе скоро шестнадцать. «А ты все такая же глупенькая», — усмехнулся Бат и приобнял девушку. «Не все военные жестокие убийцы, а если уж и являются таковыми, то они везде одинаковые, вне зависимости от страны. Я тоже военный, твой отец военный, даже твой брат и тетушка Шевалье и те военные». Но Лора не знала, что сказать. «Это как-то...» «Милая, мне кажется, ты просто ревнуешь, что теперь Диана все свободное время старается проводить с этим молодым человеком». «Может быть», — вздохнула девушка, — «но проблема не в этом. Тетушка сказала, что он совсем не пара Диане. А что, если он ее обидит?» «Диана взрослая девочка и сможет за себя постоять», — улыбнулся Голди. Ох, Лора с грустью вздохнула. Диана, слишком беспечна. Она рано покинула дом, милая, Диане, 24 года. Это приличный для таких дел возраст. Да и всех рано или поздно приходится отпускать из родового гнезда. Возможно, и ты скоро встретишь свою истинную любовь и сбежишь отсюда. Будешь навещать тетушку Хелен и бабулю Шевалье только на выходных или по праздникам. Нет! — недовольно фыркнула Лора. — Мужчины никогда и ни за что не смогут вытащить меня отсюда. Здесь мой рай. А Диана — предательница. Совсем забыла о лучшей подруге из-за своего военного спасателя. — Так военный или спасатель? — Точно не знаю. Я запуталась. Вроде и с какими-то там костюмами что-то связано. А еще Диана была дико горда, когда сказала, что он руководит какими-то там... «Спасательными операциями в Петербурге!» «Да уж!» «Но в любом случае Диана просто старше тебя. Ей уже не совсем интересно играть в куклы». «Мы не играли в куклы», — насупилась Лора. «Да? А что вы делали?» «Ах, ну да!» — Бат вновь широко улыбнулся. «Разносили дворец бабули-шевалье по кирпичикам». «Дурак!» На этом воспоминание резко оборвалось. Жуткий шум вытягивал Голди из мрака. Вместе с сознанием к его телу возвращалась и дикая боль в руке. Открыв глаза, он с ужасом обнаружил, что лежит на холодных камнях. Вокруг, в полнейшем хаосе, валяются дымящиеся обломки самолета, личные вещи и изуродованные тела пассажиров. Бат попытался подняться, но понял, что дело плохо — Левая рука посинела и опухла, а правая ступня как-то неестественно вывернулась. Оглядевшись, Бат понял, что совершенно не узнает местность. По идее, они летели не так уж и долго, хотя из-за сна он мог дезориентироваться во времени. Пока Голди мог сказать одно, самолет потерпел крушение на скалистом острове, а вокруг был лишь густой туман и черная волнующаяся вода. «Слетал в Японию, черт ее дери!»